Как видите, Берия не в грош не ценил свою генеральскую должность. Плевать хотел на государственные перспективы, которые открывались перед ним совсем еще молодым человеком. Он хотел учиться. Он хотел стать студентом, а затем инженером-строителем. Не нужна была ему власть. Он был творцом, он хотел строить, любоваться творениями своих рук. Поэтому я закончу эту книгу отрывком, которым закончил свою, упомянутую в начале книги, статью «Паршев». В одном веке грузинская земля дала России двух великих людей. Но не это в укор России. У нас были и будут великие соотечественники русского происхождения, а без России и Сталин, и Берия не стали бы великими. А вот памятников им нет на наших площадях. Но это не беда. Съездите на Поклонную гору, только не смотрите на ужасные тамшние монументы и здания. Оттуда хорошо видно здание Московского университета. Одинокое, чудесное, устремленное ввысь. Ничего похожего в мире нет. Начальником строительства этого здания был Лаврентий Палч Берия. И это в какой-то степени памятник ему. Эпилог Куда скачут цены? Эпилог – это такая часть литературного произведения, в которой надо рассказать, как герои стали жить много лет спустя. Сегодня как раз и есть много лет спустя после убийства Сталина и Берия. Давайте посмотрим на то, что у нас произошло с властью, с демократией, и попытаемся как-то оценить, как Что еще эта жидовская власть с нами вытворит? Ниже следующий текст опубликован в дуэли. 2001 год, номера 5-9 под названием «Новый курс». Давайте поговорим о вещах, которые сегодня, на начало 2001 года, почему-то мало волнуют прессу, и полчища толкущихся возле нее системных аналитиков. К примеру, что случилось в России с розничными ценами? Этот вопрос всю остальную прессу уже два года в упор не интересует. Повышение цен стало чем-то вроде информации о том, что Ельцин сдох в 1996 году, или о том, что Зюганов на выборах поданные за него голоса передал путину ну не интересно это никому и все гимн интереснее но я для начала все же попробую поговорить именно о том что никому не интересно давайте восстановим события в августе 1998 года произошел резкий обвал рубля И Кириенко заговорил о дефолте. Курс рубля с шести за доллар упал до 21. Потом, чтобы спасти банки каких-то евреев, его на пару дней повысили до 11 и снова сбросили. К началу 1999 года курс установился в пределах 26-28 рублей за доллар. И такой примерно он и сегодня. Согласно новому курсу, установились к 1999 году и цены. Если курс постоянен, то и цены должны были быть как минимум неизменными с тех пор и по настоящее время. Но в это время произошло и благое для России событие. В мире резко поднялись цены на сырье, на то, чем Россия торгует. Скажем, цены на нефть в этом периоде были на 41% выше, на азотные удобрения на 87%. Этот дополнительный доход должен был обернуться зарплатой в сырьевых и транспортных отраслей, дополнительным приходом денег в бюджет. Соответственно, должны были возрасти пенсии, зарплаты врачам, ученым, учителям, военнослужащим, милиции. Все эти зарплаты должны были перетечь на насыщенный товарами российский рынок и вызвать падение цен на основные потребительские товары и услуги. Поясню. Положим, вы торгуете колбасой, из-за нехватки денег у населения можете продать ее всего 20 килограммов в день, а свою дневную зарплату считаете достойной в пределах 200 рублей. Следовательно, вы на каждый килограмм колбасы сделаете наценку в 10 рублей. Но вот у покупателей появились деньги, и вы стали продавать не 20, а 200 килограммов колбасы в день. Конечно, вам захочется зарабатывать две 2000 рублей в день, но у вас это не получится. если вы не сбросите наценку до одного рубля на килограмм, то рядом немедленно встанут еще пять продавцов и будут продавать ту же колбасу, но на 9 рублей дешевле. примерно такое же снижение цены из-за роста объемов происходит и при производстве товара, и при его транспортировке и так далее. То есть, по сравнению с началом 99 -го года, в начале 2001 -го года цены в рублях должны были бы существенно снизиться. А что на самом деле? Я, к примеру, в январе 99 -го года Платил за коммунальные услуги 90 рублей 50 копеек. А в январе 2001 года 413 рублей. За свет тогда 15 копеек, сегодня 35 копеек. За батон Бородинского тогда 3 рубля, сегодня 9 копеек. За мясо тогда 20 рублей, сегодня 50-60 рублей. Сырокопченая колбаса стоила 50 рублей, сегодня 220-250 рублей. И так по всем группам потребительских товаров. Цены не только они снизились, но и выросли. Не на проценты, а в разы. А народ молчит. Пресса безмолвствует. и Идиллия. Что случилось? Куда делись деньги из России? Поясню, о каких деньгах я говорю. У нас на рынке почти все импортное, но и для своего товара законы экономики все те же. Положим тонну пшеницы. В начале 99 -го года на мировом рынке стоило 100 долларов, а мы за тонну хлеба платили 100 умноженная на 27, 2700 рублей. Сегодня мы отдаем в магазине примерно 8100, 100 деленное на 27, 300 долларов за тонну хлеба. Из них 100 платим импортеру, 200 должно оставаться в стране. Но мы не видим не сильно разбогатевших работников хлебозаводов, не сильно разбогатевших продавцов хлеба. Куда делись эти 200 долларов из России? Касьянов порадовал народ, что доходы населения возросли на 9,5%. Это среднее от роста дохода моего и Чубайса. Но что проку от этих 9,5%, если цены выросли на 200-300%? Вопрос остается. Все эти годы у каждого из нас тихо ценами отнимались очень существенные деньги, которые куда-то ушли, но кому и куда? Вспомним о попытке дефолта. Чтобы ответить на этот вопрос, я вынужден буду цитатами практически полностью воспроизвести статью Маркова «О дефолт, ты мой дефолт». Из дуэли номер 29, 172, 2000 года. Судя по письмам, мне кажется, что читатели ее не совсем поняли. Прежде всего, Марков поясняет, что такое дефолт. Само это слово означает всего-навсего отказ государства платить по своим долгам. Ну, нету-те денег. Нате вам, выкусите, господа кредиторы. Собственно, ничего особенного в такой постановке вопроса нет. Это только в бандитской среде, к нравам которые нас приучила демократия, в таких случаях говорят, это твои проблемы, делай что хочешь, а деньги на бочку, продавай квартиру, сдавай жену в проститутке или в рабство, грабь банк, а деньги гони, иначе поставят на счетчик. В мировой экономике это считается пока... нецивилизованным подходом, хотя ситуация плавно меняется после ударов по Югославии. Сейчас можно ожидать от цивилизованного мирового сообщества любой акции в духе Коза -ностры. но, думается, России это пока не грозит. Это удел малых стран, которых в ближайшие годы будут пороть и ставить горячий утюжок пониже пояса, и клещиками мясцо отдирать, и косточки дробить. России же это пока не грозит по одной основной причине. Не завершён процесс ядерного разоружения страны и уничтожения сильнейшей в мире армии. Вот когда подпишем все договоры ОСВ-2 и ОСВ-3, выполним их добросовестно, когда в НАТО «Запишут Украину, Прибалтику и все за Кавказье с Казахстаном, а наше население наполовину вымрет от голода, вот тогда пожалуйте на экзекуцию. А пока опасно В принципе, в мире в послевоенный период множество стран объявляли дефолт в разное время и по разным поводам. Не составило здесь исключение и цитадель демократии США – которая в 1971 году после визита в Вашингтон Шарля де Голля с самолетом долларов объявила об отказе от своих обязательств по Брэдстон-Вудским соглашениям, то есть в одностороннем порядке отказалась менять свои вонючие доллары на золото, говоря по-простому, кинула весь честный западный мир. Уж не знаю, насколько он действительно честный, Как говорят простые советские бандиты, что ж это делает? Им можно, а нам западло? Отказались платить долги и такие страны, как Франция, не говоря уже о всяких когда-то затрапезных Бразилиях, Перу, Мадагаскарах, Гвинеях и прочих Конго. Имя им легион. И ничего страшного не происходило. Мир не рушился никогда. Даже гнилая статуя свободы на ногах устояла. Итак, в 1998 году мы могли бы, по примеру тех же Франции или США, отказаться платить и долги, и процент по ним. И ничего бы России как таковой, то есть обычному российскому гражданину, Запад не сделал бы. Марков поясняет. Причина здесь простая. Все хорошо помнят, как после Первой мировой войны на Германию наложили непосильную контрибуцию и высасывали все соки. Результат не замедлил сказаться в 1933 году. Кое-кто из кредиторов через некоторое время уже готов был сам вернуть всю немецкую контрибуцию назад в удвоенном размере, но было уже поздновато. То есть, если даже маленькую шавку загнать в угол, то она начинает кусаться. А Россия пока еще не совсем маленькая шавка, поэтому Запад, по идее, обошелся бы и без возврата России долгов, чтобы не возбуждать в ее народе ненависти к цивилизованному миру. Совсем недавно он своим должникам в Южной Америке и Африке списал 300 миллиардов долларов долга. Писал бы и наши 150. Если бы мы объявили пресловутый дефолт, то Запад постарается всеми силами его не заметить. Если мы будем об этом кричать, они постараются всему миру заткнуть уши. Каков вывод? Простая логика подсказывает, чтобы начать выводить экономику из кризиса, Надо прежде всего избавиться от неподъемных долгов. В порядке информации, в 1999 году Россия в целом должна была выплатить 17 миллиардов долларов, три восклицательных знака, при величине всего бюджета 21 миллиард долларов, три восклицательных знака, а в 2000 году 19 миллиардов долларов. При предполагаемой величине бюджета – 20 миллиардов. Для сравнения, бюджет Нью-Йорка составляет 38 миллиардов долларов, а бюджет Финляндии с населением 4 миллиона человек – 40 миллиардов долларов. Как говорится, либерализм пришел к своему полному триумфу. Учитывая все сказанное выше, можно не сомневаться, что Запад – проглотит эту горьковатую пилюлю и даже водой запивать не станет. То, что правительство России могло совершенно спокойно, по примеру всех цивилизованных и нецивилизованных стран, плюнуть на свои долги. Но происходит совершенно обратное. Правительство России вдруг решило сделать народ России единственным в мире, который платит по долгам, разворованным своим правительством. Степашин заявляет, что прекращение выплат по своим долгам означает полную потерю суверенитета России и что это будет хуже, чем попасть в положение Югославии. Он что, с дерева упал? Или ему кажется, что дефолт это хуже, чем бомбардировки НАТО, пишет марк Алчность Запада. В чем причина? Во-первых, причина в подлой алчности тех, кого мы называем Западом. Все дело в том, что на Западе постоянно борются две тенденции. С одной стороны, Запад понимает, что при нынешней власти Россия принципиально не может платить долги России. и что стоило бы не доводить дело до повторения ситуации в Германии в 1933 году. А с другой – жаба душит. Очень хочется, чтобы Россия сама же оплачивала процесс своего уничтожения, сама за свой счет уничтожала бы армию, сама за свой счет рушила свою промышленность и сельское хозяйство, сама за свой счет уничтожала бы собственное население – и при этом еще и платила бы по долгам. Ну, хоть немного, ну, хоть по процентам. Нет, я всегда говорил, что Запад погубит его же жадность. Он просто не знает меры в своих требованиях. И мало того, что из России ежегодно вывозится по 100 миллиардов долларов при бюджете в 20 миллиардов, и что эти деньги все оседают на Западе. Им мало того, что за счет саморазрушения нашей армии они экономят каждый год сотни миллиардов долларов на военных расходах. и мало того, что в России на руках у населения сконцентрировано около 75 миллиардов наличных долларов, которые фактически представляют собой беспроцентный кредит, предоставленный России Соединенным Штатам Америки. и мало того. что мы полностью ушли со многих западных рынков со всеми товарами, кроме сырья. Им мало того, что мы предоставили свою территорию для сброса самого залежалого и низкосортного западного товара по резко завышенным ценам, свернув производство таких же своих товаров. Всего этого им мало. Они хотят, чтобы мы еще и платили по долгам, которые они же нам навязали, пользуясь предательством высшей государственной власти. И при этом хотят, чтобы в стране продолжала орудовать шайка воров, предателей и проходимцев, которые принципиально не способны управлять экономикой. И ведь знают, что страна не может эти долги платить. Ну никак не может, хоть тресни но все равно хочется. Вот это и называется жаба души. Но это, как говорится, дело хозяйское. Подушат их жаба и перестанет. Однако в странах СНГ есть отличие от других стран. Диктаторы других стран и тамошние олигархи хотя бы мало-мальски признают как свои, так и международные законы. Поэтому и Запад в отношении их должен вести себя более или менее корректно. Но ведь наши родные ублюдки это сплошь воры. Ведь из наших олигархов Нет ни одного, кто хотя бы рубль честно заработал, а не украл его или не укрыл от налогообложения. И у Запада в отношении того, что сделать с Россией, голова долго не болела. Марков продолжает. На святое посягнули. И что они удумали, угадайте? Они стали всерьез разрабатывать программу изъятия в счет долга средств российских, физических лиц, находящихся на счетах в западных банках. Причем подошли к этому весьма фундаментально и педантично. Уже выявили подавляющую часть всех русских счетов в ряде основных стран Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне, во Франции, израиль и других. Создали специальную службу для отслеживания переводов из всех стран СНГ за рубеж, формировали систему так называемых меченых счетов, которые уже в момент их открытия попадают под контроль соответствующих служб, ввели специальный контроль в рамках системы SWIFT, кто занимался банковскими переводами средств, знает, что это такое, и еще много-много-много хороших и добрых мероприятий, о которых пока еще не все известно. В принципе, для Запада В такой постановке вопроса нет ничего необычного. Это традиционный протестантский подход, в соответствии с которым те, кто уже стал или скоро станет ненужными, выбрасываются на помойку, как старый драный носок. Но перед тем, как выбросить, их надлежит ободрать, как липку, чтобы добро не пропадало. Запад так поступает всегда. Все знают, как западные страны – присвоили золото и активы царской России и Белой гвардии после Первой мировой. Также они конфисковали и большую часть активов иранского шаха, и активы Южного Вьетнама после Вьетнамской войны, и частные вклады многих своих латиноамериканских союзников, и… примеров можно приводить бесчисленное множество. Собственно, вся история западного капитализма — это история постоянного облапошивания, обирания и кидания как физических лиц, так и целых государств, ставших ненужными по принципу «мы лучше распорядимся вашими деньгами». Так что новым русским надо готовиться к большой ложке дегтя. Они добросовестно воровали, убивали, грабили, кидали, прокручивали, приватизировали, перепродавали все последние десять лет и всю выручку прятали на Западе в надежных банках. Покупали недвижимость в Испании, яхты на Средиземном море и так далее, и тому подобное. Готовились рвать когти, когда здесь все рухнет. Помните, в начале перестройки говаривали Куй железо пока Горбачев. Потом при Ельцине многие подумали, что это надолго, но капиталец все равно вывозили и прятали. Но сколько веревочки не виться, а конец будет. Забавно, что конец наступает с тыла, откуда совсем не ждали. Вот тут и кроется разгадка беснования в наших верхах вокруг дефолт Просто появились уже... На официальном уровне заявление, что в случае суверенного дефолта арест будет наложен на счета всех российских физических лиц в западных банках и даже на собственность новых русских за рубежом. Сначала этому не верили, думали слухи. Как так конфисковать деньги физических лиц в счет долга страны? Разве такое бывает? Нонсенс! Потом стали появляться данные разведки о подготовке системы отслеживания всех русских счетов за рубежом. Но все еще не верилось. Так предать своих, которые верой и правдой служили новому мировому порядку. А потом грянул гром. Пошли официальные заявления отряда западных финансовых организаций после кризиса августа 98 -го года. И на правительственном уровне был поднят этот вопрос. В Кремле поняли, это уже совсем серьезно. Началась артподготовка к принятию реальных мер по конфискации вкладов физических лиц и зарубежной собственности. Караул. Куратов намекал, что у Тани Дьяченко и семьи зарубежные вклады в Швейцарии достигают 50 миллиардов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. Эти деньги банально украдены у всех жителей России, включая предпринимателей. И вот теперь на них может быть наложен арест. Караул. Все дело заключается в том, что наши доморощенные новые русские... Практически все деньги вывозили незаконно, то есть с нарушением как действующих российских, так и западных законов. И в случае ареста счетов и их конфискации практически никто не сможет доказать законность происхождения финансовых средств и собственности ни по западным, ни тем более по российским законам. Не только доказать. но даже объяснить происхождение денег. А те, кто долго жил на Западе, знают, что именно эта часть западной бюрократии самая отлаженная часть их финансового механизма. Там не забалуешь. Завтра же придет инспектор и станет дотошно разбирать все платежки и задавать всякие ненужные вопросы. Да прибавьте к этому шумиху, постоянно нагнетаемую вокруг пресловутой русской мафии. Все? Круг замкнулся, пока не было политического решения на конфискацию, можно было вести денежки без ограничений, но вот замаячил дефолт и уход всей ельцинской банды от власти, и решение было сразу подготовлено. Надо сказать, что самые прозорливые русские бизнесмены заволновались еще в 1998 году до кризиса. видимая информация... а построение системы отслеживания русских счетов все же просачивалось. Самые умные из тех, кто был незамешан в уж очень грязных махинациях в России, стали даже потихоньку скачивать деньги обратно в Россию. Но что делать Тане Дьяченко? Куды крестьянину податься? Телые грабят, красные грабят. Сплошной произвол. Вот они и задергались. Вот почему Степашин заверещал и Геращенко задергался, и даже Примакова с Маслюковым заставили бегать как мальчиков по парижским и лондонским клубам и МВФ. До сих пор от получения долгов Запад и не собирается отказываться. В начале 2001 года только попробовали задержать выплаты, и США тут же выманили... арестовали Бородина к ноге собаки. «Они воровали, а мы платим». Еще раз попробую пояснить то, что написал Марков. Когда в 1998 году Кириенк попробовал отказаться от платы долгов, Запад предупредил, что он изымет все, что воры России украли и вывезли за границу. персонально у каждого вора. И Запад не шутит. В номере 52 за 2000 год дуэли мы опубликовали статью «Уже украли 500 миллиардов», которая является докладом Кристофера Кокса, председателя Комитета по делам политики Конгресса США. Это он объявил миру Количество украденного в России, то есть Запад уже учел основные украденные у России деньги и знает, где и в каких банках они лежат. Угроза конфискации Западом украденных денег повисла надо всей российской сволочью. От семьи сдохшего Ельцина до семеек народных защитников Зюганова и Купцова. Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Это сегодня строки из настоящего гимна правящих мерзавцев России. Чтобы спасти в западных банках свои счета, правительство и депутаты Думы заставляют платить свои долги Западу нас, простых граждан России. Дума в бюджете заложила новое обслуживание долгов. так стыдливо они называют выплату западу процентов по кредиту мвф и гко и выплата этих процентов привела к ликвидации всех видов дотаций из бюджета в основном за энергию коммунальные транспортные услуги и так далее и тому подобное что и вызвало мощный скачок цен на потребительские товары в россии при задержке повышения пенсии и зарплаты из бюджета. Мы, российские граждане, начали платить проценты за те деньги, которые с нашего согласия у нас же были и украдены. Думали, что дети и внуки будут платить за сожранные сникерсы через сто лет. Нет, не обломилось. Платить приходится самим и сегодня. Западу ждать недосуг. Но и это не все. То, что наши правители жестко привязаны к своим западным счетам в банках, имеет для каждого из нас еще более тяжкие последствия. Запад командует нашими правительственными уродами. Он не просто хочет вывести все наше сырье. Он хочет это сделать за бесценок. Поэтому, как сообщил председатель Нацбанка Геращенко, передач Познера. Сегодня курс рубля к доллару занижен почти вдвое. По данным лондонских финансистов, реальная покупательная способность доллара стоит 15 рублей, а не 29, как сегодня. Итак, каждый из нас отдает долги Западу, переплачивая в ценах товаров на внутреннем рынке. Но если бы курс был реальным, то, переплатив за хлеб и электроэнергию 30 рублей, мы вернули бы Западу 2 доллара. А сегодня, из-за заниженного курса, возвращаем только доллар. Грабеж по всем статьям. Приперты в угол. Но это мы оцениваем свое состояние. Состояние простого народа. А ведь надо оценить состояние. и состояние тех, кто обворовал Россию, тех, кто сегодня имеет в ней власть. До попытки дефолта в 1998 году у них все было просто. Грабь и прячь на Западе. Запад стал их настоящей родиной, а Россия местом, где они находятся в командировке. Для них всегда существовала угроза, что когда они убегут, наконец, к своим деньгам на Запад, то сильная Россия возьмет и потребует их выдачи вместе с деньгами. Поэтому с самого начала люди, имеющие власть в России, через своих клевретов, правительство и Думу, начиная с Горбачева, делали все, чтобы обессилить Россию и в военном, и в экономическом планах, Поскольку в будущем, когда они переедут к украденным деньгам на Запад, Россия станет их врагом. Все было ясно. Теперь для них ситуация изменилась. Запад может оказаться недостижимой мечтой. Может отказать им в гостеприимстве. И чем больше они грабят Россию, тем сильнее угроза расплаты даже от таких баранов, как русские. Более того... Спасая свои деньги, согласием возложить на народ выплату процентов по долгам МВФ, воры ускорили гипотетический момент расплат добавили огня под сковородку, на которой сидят. И спрыгнуть с нее им уже некуда. Спрыгнешь на запад, а там будет еще хуже, как Бородину. Воры России стояли на распутье. И направо пойдешь, голову потеряешь. и налево пойдешь головы не сносить. Нужен новый путь. И я думаю, что они его нашли. Но прежде чем пробовать прогнозировать направление, по которому они пойдут и поведут Россию, надо разобраться с теми из них, от кого этот путь зависит, с теми, кто действительно имеет власть в России. Все, кто нахапал денег в России воры, Но ведь не каждый вор в России допущен к определению ее политики. Нам надо попробовать оценить, кто именно из наших воров управляет Россией. Президент? Ответ сходу. Россией управляет президент. Теоретически – да. А как практически? Все президенты России у нас перед глазами. они что управляют россией видите ли управление как и любой трудовой процесс это работа которую нужно знать и нужно уметь делать так и в любой работе нужно сначала оценить обстановку для выработки собственного решения а оценить обстановку в россии сами понимаете это очень не маленький труд который будет занимать массу времени, даже если оценивать обстановку, вы будете поверхностно, в принципе. Затем нужно перебрать варианты решения вопроса. А для этого вы должны иметь эти варианты в голове или найти их. Это тоже огромный труд. Затем нужно сформулировать свое решение тем, кто непосредственно будет готовить указы, распоряжения, проекты, законов и так далее, сформулировать так, чтобы эти люди поняли, о чем речь, и смогли правильно подготовить проекты распорядительных документов. Работа по проектам документов со своим аппаратом также займет очень продолжительное время. Затем личное чтение уже готовых документов перед их подписанием. И вы что, знаете в России того человека, который бы эту работу делал? Ельцина сразу же после ликвидации ГКЧП отправили в отпуск. Затем он всю жизнь либо отдыхал, либо болел, либо выпивал на каких-то саммитах за границей. Время от времени сообщали, что Ельцин работает с документами. Под этим могло крыться только одно. Он их подписывает, не глядя. Поскольку действительно работать с документами можно только в контакте с теми, кто их готовил, как иначе выяснить возникающие по документу вопрос А Ельцин даже с премьерами встречался не чаще раза в месяц. Да и вообще любую его встречу с любым министром пресса освещала, как бог знает, какое диковинное событие. Утверждать, что Ельцин руководил Россией, Может, только человек, который никогда не сталкивался с управлением. Образный пример. Представим, что Россия — это самолет, а мы в нем пассажиры. Стюардесса нам объявила, что ведет самолет Б.Н. Ельцин. И он тут же появляется в салоне и начинает играть на ложках, щипать за попки стюардесс, дрыхнуть в креслах, дирижировать оркестром. выпивать со всеми пассажирами, лежать под капельницей, и все это на наших глазах. Время от времени он уходит в кабину пилотов, чтобы выйти из нее через пять минут в стельку пьяным. И мы должны считать, что Ельцин ведет самолет. Точно так же управляет Россией и Путин. То он в Испании, То открывает чемпионат по хоккею, то в Корее, то открывает чемпионат подзюдо, то на Кубе, то еще что-нибудь открывает, или на лыжах катается, или в Дагомысе не отдыхает, или английский язык изучает. А самолетом-то он когда управляет? И что самое удивительное, самолет-то летит даже при сдохшем летчике. И летит с резкой сменой курса. Так что не в автопилоте дело. Демократы? Вы скажете, что Россией управляют некие демократы-либералы. Да где они? Где эти Гайдары, Шумейки, Шахраи, Станкевичи, Гаврилки Поповы? Где 21 академик из Совета при Ельцине? Как эти люди могут управлять огромной страной, если они... и с овощной палаткой не справиться. Смотрите, эти персонажи считались специалистами в экономике. Прошло 10 лет, как засияла звезда выдающегося экономиста Гайдара. А в 1999 году к выборам в Думу ему уже в качестве одного из лидеров Союза правых сил прислали из США программу Союза на английском языке. так эти придурки в купе с новыми немцов скахакомадами звездами так называемыми не способны были перевести на русский язык именно экономические термины явлинский был вице премьером россии когда верховный совет принял его программу пятьсот дней он тут же с перепугу слинял с поста и до сих пор любой должности, связанной с управлением, боится как огня, что, впрочем, говорит скорее об его уме. Как эти кретины могли управлять Россией, если ею не управлял даже Ельцин, который по своему опыту в сотни раз превосходил всех их вместе взятых? США Я понимаю, что у многих читателей на языке уже готовый ответ. Нами управляют американцы и жидомасоны. Ответ, по сути, по конечному результату, в принципе, правильный. Все пенки снимают именно эти инстанции. Но руководят ли они Россией непосредственно? От того, что у нашей придурковатой интеллигенции в гены въелось преклонение перед Западом, От того, что наша элита считает всех на Западе умнее себя, против чего не возразишь, Запад сам по себе умнее не становится. И тамошние аналитики и чиновники госаппарата ничуть не умнее наших, и, главное, ничуть не преданнее своим странам, и они ничуть не менее коррумпированы, разве что более осторожны. Да, Россия – это колония США, по факту, но руководят ли Россией американские чиновники? Сидят ли в Кремле или, безразлично, в Вашингтоне люди, которые анализируют ситуацию в России, просматривают все входящие снизу из областей России сведения, принимают решения, оформляют их в виде распорядительных документов Ельцина или Путина и приказывают ли они им эти документы подписывать. Нет, таких людей нет, поскольку осуществить иностранное управление страной незаметно для тех, кем управляешь, весьма сложно. Вы скажете, что американцы – ставят стратегические задачи, а Ельцин и Путин их исполняют. Опять, по конечному результату это правильно, но, во-первых, как я написал выше, ни Ельцин, ни Путин не могут решить для американцев никаких стратегических задач в силу того, что они не умеют управлять и не занимаются управлением России. Главное, во-вторых, Американцам нет необходимости такие задачи ставить, поскольку для воров в России США и так являются родиной, куда они сбегут, хотят сбежать, к наворованным деньгам, когда в России станет невмоготу. Повторяю, те, кто правит Россией, разрушают ее сознательно, чтобы Россия впоследствии ничего не могла сделать их будущей родине Западу. Ну, не сдуру же Путин обучает своих дочерей в школе немецкого посольства. Понимаете, когда мужчина овладел женщиной, то у него появляются основания хвалиться, что он одержал победу. Но если и эта женщина очень хотела, чтобы ею овладел именно этот мужчина, то тогда кто победил? О победе Запада над СССР Можно было бы говорить только в том случае, если бы правящая прослойка СССР не хотела этой победы, но если она сама хотела разрушить Советский Союз, то тогда кто победитель в деле уничтожения СССР? Запад или правящий слой Советского Союза? Но если победа Запада сомнительна, то тогда действенность его управления в России также нужно ставить под сомнение. То, кого купил. Запад победил нас, обычных граждан. И наш же он и грабит, это без сомнения. Но это еще не значит, что он победил тех, кто нами реально управляет. Считается, что склонить чиновника к предательству интересов своей страны можно только взяткой. Но взятка — это тайные деньги. И для того, кто берет, и для того, кто дает. Обычному государству очень непросто укрыть в бюджете деньги для взяток чиновникам другого государства от контроля своих парламентов. Очень большие суммы не укроешь в спецфондах. Эти спецфонды все равно отражаются в бюджетах, и их увеличенные размеры бросятся в глаза. А ворам укрыть деньги для взяток очень просто. поскольку все деньги воров — это тайные деньги. Никакие парламенты их не контролируют. Теперь смотрите. По данным Конгресса США, как я написал выше, у воров России в западных банках свыше 500 миллиардов долларов. Любой человек всегда пожертвует рублем, чтобы спасти 99 рублей. Предположим, что воры России — выделили для взяток западным чиновникам этот один доллар из украденных 100. Тогда получится фонд для взяток в сумме 5 миллиардов долларов. Предположим, что ворам России надо купить на западе Клинтона, Коля, Миттерана с прочей шушерой общей численностью 100 голов. На голову это получается... 50 миллионов долларов. Президент США получает в год 240 тысяч долларов зарплаты. 50 миллионов долларов – это зарплата Клинтона на посту президента США за 200 лет работы. Думаю, что его можно купить существенно дешевле. Понимаете, это еще вопрос, Запад ли купил правящий слой России – Или эти воры уже купили весь Запад?